голова десятая. Спасите наши души. К семнадцатому дню фисталя Жан с одинаковой силой проникся отвращением к судовому уксусу и радовался любой возможности заметить на палубе бейлитенанта ядовитой орхидеи. По утрам ему в обязанности вменялось наполнить одну бодейку мерзкой красной жидкостью, а вторую морской водой и тщательно скатывать всю нижнюю палубу и переборки. На носу и на корме находились кубрики команды, узкие помещения, в одном из которых на подвесных койках спали человек пятьдесят. Оттуда разносился храп, мало чем уступающий звериному рыку. Жан предусмотрительно оставлял спящих в покое и принимался за винный погреб, называемый еще «скудельный» из-за затянутых штормовой сеткой полок, на которой хранились стеклянные бутылки, кладовую, оружейный отсек и пустой кубрик, причем везде приходилось убирать из-под ног бочки, ящики, бухты канатов и сети. Когда вонь разведенного уксуса пропитывала все помещение нижней палубы, смешиваясь с запахами прогорклой еды, дешевой выпивки, грязного белья и немытого тела, Жан брал желтый алхимический фонарь И отправлялся окуривать трюм Ильяло, чтобы уничтожить миазмы и едкие испарения, разносящие заразу. Дракеша заботилась о здоровье команды. Моряки протыкали уши медной проволокой, верным средством от бельма на глазу. А в Эль добавляла щепотку белого песка, дабы не заработать грыжу. А потому трюма ядовитой орхидеи требовалось окуривать сверху донизу дважды в день к великой радости корабельных котов. К сожалению, для этого приходилось все время перебираться через горы груза, ползти по узким проходам и протискиваться в щели между тюками, а также сталкиваться со всевозможными препятствиями, в том числе и в виде моряков, занятых своими важными делами. В этих случаях Жан с подобающим почтением склонял голову и вел себя предельно вежливо, чтобы не вызвать нареканий. Все в команде Ядовитой Орхидеи были постоянно заняты делом. Корабль жил бурной жизнью, и чем ближе Жан с нею знакомился, тем лучше понимал, что составленное им дурацкое расписание обслуживания Красного Гонца поражало своей нелепостью. Бедняга Кальдрис его бы наверняка высмеял. По мнению капитана Дракеши, любой корабль на плаву требовал постоянного, круглосуточного ухода. Обслуживание, починки и прочих неотложных корабельных работ. То, что проверялось дневной вахтой, подвергалось новой проверке вахты вечерней. И так изо дня в день. Все закрепленное откреплялось, тщательно осматривалось и закреплялось снова. Чинили все, что только можно было починить. А потом чиненное опять проверяли на прочность и чинили по новой. При надобности и без таковой. Компы в трюме и якорный шпиль ежедневно смазывали кухонным жиром, собранным со дна котлов на камбузе. Этим же вонючим средством обмазывали мачты сверху донизу. Такая пропитка предохраняла древесину от сырости. Матросы постоянно сновали по палубам и пареям, осматривали швы в обшивке, проверяли паруса и перебирали снасти, чтобы не перетирались тросы. Команда ядовитой орхидеи делилась на два отряда – «красный» и «синий», которые заступали на вахту поочередно каждые шесть часов. К примеру, «красный» отряд заступал на вахту с полудня до шести часов вечера, а через шесть часов отдыха снова нес вахту с полуночи до шести часов утра. Свободные от вахты моряки занимались чем душе угодно, если только авральный сигнал свистать всех наверх не призывал их на палубу. Помойная вахта в это расписание не входила. Бывшие матросы Красного Гонца работали от зари до зари, а кормили их лишь вечером, а не в полдень, как всех остальных. Тем не менее, Жан прекрасно понимал, что мрачная холодность и грубость моряков Ядовитой Орхидеи были напускными. Своих новых товарищей они не презирали. К тому же бывшим матросам Красного Гонца доставалась самая тяжелая и скучная работа, что оставляло орхидеям больше времени на сон и прочие нехитрые развлечения. К примеру, на азарные игры или на бесстыдные любовные утихи в подвесных койках или в укромных уголках корабля. К немалому смущению Жана, который, между прочим, не был ни ханжой, ни девственником, укромные места эти на поверку оказывались общедоступными. Уединение, каковое по твердому убеждению Жана обеспечивали лишь каменные стены и прочные засовы на крепких дверях, на корабле было совершенной видимостью. Ни о каких замках и засовах не могло быть и речи там, где любые шумы и шорохи моментально становились всеобщим достоянием. Если парочка из синего отряда предавалась любовным игрищам в кубрике на носу, то об этом сразу же узнавали на корме. Какая-то женщина из красного отряда в порыве страсти постоянно выкрикивала что-то поводрански. Как раз под духам Жанна, который безуспешно пытался уснуть в кубрике на полубаке. Обсудив ее странный говор с локом, Жан пришел к выводу, что это вовсе не водранское наречие. Однако же подобные вокальные упражнения неизменно вызывали бурное одобрение окружающих. В целом, команда Ядовитой Орхидеи по праву гордилась порядком царившим на корабле. Здесь не было ни драк, ни сколь-нибудь крупных ссор и непримиримых размолвок. Ни безудержного пьянства. Каждая трапеза сопровождалась умеренным количеством вина или, или пива. А примерно раз в неделю каждому из орхидей выпадало несение хмельной вахты. Жан так и не сумел постичь хитроумную систему выбора счастливчиков, которым дозволилось невозбрано предаваться возлияниям на нижней палубе. Всячески колобродить и блевать за борт. Они освобождались даже от авральных работ, пока не проспятся. «Вообще-то, всё это несколько неожиданно», – однажды утром сказал Жан Эзери. Лейтенант Дель Мастера стояла у поручни левого борта, делая вид, что совершенно не замечает Жанна, сосредоточенно покрывавшего слоем серой краски, данище одной из садовых шлюпок. «В последнее время наши случайные встречи происходят с завидной регулярностью. Или мне чудится? Неужели это из-за того, что я неосторожно процитировал Лукарна?» – размышлял он. Теперь он старался держать язык за зубами, даже если цитата пришлась бы к месту. «Нет уж, лучше оставаться загадкой», чем повторять ненароком сработавшую уловку. у тринадцать богов». Жан содрогнулся от внезапного озарения. «Можно подумать, я собираюсь за ней ухаживать, а она...» «Что-что?» – переспросила она. Жан смущенно улыбнулся, польщенный тем, что его рубки надежды оправдались. Хотя дырайщикам не позволялось первыми обращаться к морякам ядовитой орхидеи, Эзари не стала отчитывать его за дерзость. «Я жизнь на пиратском корабле иначе представлял. Ну, из прочитанного». «Из прочитанного?» – рассмеялась Эзари. И, скрестив руки на груди, лукаво взглянула на Жана. «И что же вы читали?» «Так сразу и не припомнить». Он обмакнул кисть в банку алхимической серой краски, притворяясь, что всецело поглощен своим занятием. «Семь лет под бурями и плетьми». «А-а-а, Бенедикт Маткальм», — сказала она. «Это я тоже читала. Редкостное дерьмо. По-моему, он в тавернах рассказов подвыпивших моряков наслушался. Да и сам с пьяных глаз приврал. А вот еще есть правдивая историческая повесть о дерзком алом стяге». «Сюзата Вельдюкассе? Как же знаю!» «Вы с ней знакомы?» «Нет, но премного наслышана. Эту полоумную старуху каким-то чудом в Порт-Таранжир занесло. Она там переписчиком заделалась, заработанные медики в портовых тавернах пропивает и в канавах ночует. Теринский почти забыла, только отборную ругань помнит, чистит своих издателей на все лады». «Пожалуй, этим моё знакомство с историей пиратов и ограничивается», – признался Жан. «Я историческую литературу не очень люблю. А вам когда читать удается?» «А», – вздохнула она, небрежным движением головы откинув кудри за плечи. «Хоть роста мала, а хрупкости в ней нет. Сильная, мускулистая. Меня одним ударом с ног сшибло. Ох, а округлости весьма соблазнительные». «Понимаете, для нас история, прошлое, те же деньги же, а иногда и дороже денег». «Загадочное высказывание, зато разумное. Так вам ведь обо мне уже многое известно». «Ага, значит, если по справедливости, то... Видите ли, я морской офицер, а вы опасный незнакомец». «Звучит многообещающе». «Вот и я так думаю», – улыбнулась она. «Но дело в том, что я морской офицер, а вы – дранщик помойной вахты. Вас еще и человеком-то назвать нельзя». Она, сложив из пальцев рамку, навела руки на него, присмотрелась. «Так, какое-то смутное пятнышко на горизонте». «Что ж», – сказал он, и будто межумок повторил. «Что ж...» «И что же вам так любопытно?» «Мне? Любопытно? Ну, в жизни на корабле». «А, да, любопытно. Я тут немного освоился и... А как же? То есть, э почему? Ну, хотелось бы понять. Где песни и пляски на реях? Бочонки пива на палубе? Пьянство и прочий разврат от зари до зари?» «В общем-то да. Вот где все это? Все-таки не военный корабль?» «Дракеша, бывший офицер военного флота, Сиренийского». Вспоминать она об этом не любит, но теперь даже свой говор скрывать перестала. «Ах, вот оно что!» – сообразил Жан. «Сирения – далёкая островная империя, к востоку от Джерема и Джереша. Её независимые темнокожие обитатели по праву гордились своим флотом. Похоже, родословная дракеша уходит корнями в далёкое прошлое, к древним мореплавателям, современникам Теринского престола». «Сирения!» – сказал он. «Это многое объясняет. Но если прошлое – деньги, как же мне теперь с вами расплачиваться?» но за эти сведения Дракеша денег не попросит», – улыбнулась Сезари. «Хотя, конечно, рассказ о ее прошлом стоит груды серебра. Значит, она на корабле свои порядки силы установила? Те, что ей привычны?» «Нет, мы сами к ее порядкам приноровились». Лейтенант Дельмастера знаком велела Жану не отвлекаться от работы – и он с удвоенным старанием замахал кистью. Капитаны кораблей в Медном море находятся на особом положении, и в плавании, и на берегу. Обычно в порт Таранжири они на совет собираются. Но на каждом корабле, понимаете, на каждом корабле свои законы. На одних кораблях капитанов выбирают, на других назначают лишь тогда, когда за оружие берутся. А дракеши мы подчиняемся по своей воле, потому... Потому что знаем, лучше дракеши не найти... «И потом, всем известно, что у сиренейцев не забалуешь. Поэтому вы несёте вахты, как на военном корабле. Пьёте с оглядкой, будто затюканные мужья под каблучники, и вообще ведёте себя примерно. А вам это не по нраву? Ещё как по нраву. Просто я совсем другого ожидал. Ну, допустим, сравнить нас с военным кораблём может только тот, кто на флоте не служил. На Ядовитой Орхидее почти вся команда с военных кораблей. Нам тут привольно живётся». А порядок мы поддерживаем не только по привычке, но и потому, что на других пиратских кораблях бывали. Видели, как не конопаченные щели в корпусе расходятся. Токеллаж ветшает, рангоут в непригодность приходит, помпы и лебедки ржавеют. Пока бездельники дрыхнут без задних ног, корабль под ними рассыпается. «Значит, вы пираты благоразумные и предусмотрительные?» «Ага. Понимаете, в море без благоразумия не выжить». «Оно губит безорассудных. Все офицеры Ядовитой Орхидеи дают священный обед. Наш корабль может погибнуть только в сражении или по воле богов. Но не из-за лени, дырявых парусов или гнилых канатов». Эзари с наслаждением потянулась. «И не из-за небрежной покраски. Ну-ка, живо, еще один слой!» «Офицеры Ядовитой Орхидеи». Чтобы отвлечься от мысли об Эзари, Жан задумался о командном составе корабля. Во-первых, Дракеша. На палубе она появлялась тогда, когда считала это нужным. Иногда полдня проводила в Нашканцах и не пропускала никаких маломальски значительных происшествий. Во-вторых, Эзари. Нет, об Эзари лучше не думать. Пока. Кто еще? Штурман молчун и его помощники рулевые. Иногда в тихую погоду Дракеша могла ненадолго доверить штурвал кому-нибудь из простых матросов. Но любые маневры поручались только молчину и его людям. Гийом, баталер ядовитой орхидеи, занятой сейчас оценкой красного гонца. Он пользовался не меньшим уважением, равно как и Триганна, лекарь. Впрочем, Триганна явно считала себя равной лишь тем, кому поклоняются в храмах или, на худой конец, в святилищах. Дракеша, разумеется, занимала роскошную капитанскую каюту на корме. А ее четыре офицера располагались в крошечных каморках, отделенных от тамбура парусиновыми переборками. Следующими по старшинству были корабельный плотник, парусных дел мастер, кок и боцман, которым время от времени по мере надобности позволялось распоряжаться матросами. Вдобавок, в подчинении Эзари было два доверенных моряка. Для удобства Жан решил называть их помощниками лейтенанта, хотя сама Эзари именовала их начальниками вахты – Удгар командовал синим отрядом, а Назарина – красным. С ней Жан пока не встречался, потому что она оставалась на борту красного гонца. В отсутствие лейтенанта Дельмастра все ее полномочия переходили к Утгару и Назарине. Судя по всему, самую тяжелую и грязную работу, не требовавшую особых умений, дразчикам помойной вахты поручали именно для того, чтобы они освоились, познакомились с командой а также накрепко затвердили корабельные порядки. После шторма и захвата Красного Гонца установилась прекрасная погода. Дул легкий северо-восточный ветер. По небу то и дело проносились облака, непостоянные как танцовщицы в таверне. Мерно волнующаяся морская гладь сверкала сапфировыми гранями. Днем жарко палило солнце, по ночам в кубрике и полбаке было душно – Но Жан, привыкший к изнурительному труду, этого уже не замечал. А еще он загорел дочерно, цветом кожи, почти сравнявшись с Паллой и Казетой. Постоянное пребывание на свежем воздухе пошло на пользу и Локу. Он покрылся загаром, зарос бородой. Мускулы налились силой, и почти болезненная худоба сменилась жилистой подтянутостью. Опрометчиво хвастая своей ловкостью, Лок, невысокий и гибкий, заработал постоянное назначение на пропитку. И теперь каждое утро обмазывал прогорклым бурым жиром обе мачты сверху донизу. Кормили их по-прежнему вечером, в конце долгого дня. Еды хоть и однообразной хватало с лихвой. И теперь к ней полагалась полная кружка пива. Честно говоря, хотя в этом он не признался бы даже самому себе, Жанна вполне устраивала и такая жизнь, и сознание того, что корабль в надежных руках. После тяжелой работы можно было спокойно отдохнуть, не зная никаких забот. Не надо было ни притворяться, ни изворачиваться в поисках выхода, ни молить богов о спасении. И все бы хорошо, да только неумолимый судовой журнал постоянно напоминал о беге дней. Тех самых дней, что неуклонно уменьшали срок действия противоядия. А как было бы здорово, если бы время тянулось вечно, и можно было бы невозборно предаваться мечтам о лейтенанте Дальмастро. Увы, и Жан, и Лок мрачно отсчитывали дни». В восемнадцатый день месяца Фисталя Плешивый Мазукка сбунтовался. Ничто в его поведении этого не предвещало. Да, он был и угрюм, но ничем особенным не выделялся среди усталых и раздраженных матросов. И больше не угрожал ни бывшим матросам Красного Гонца, ни команде Ядовитой Орхидеи. На закате, часа через два после того, как на вахту заступил синий отряд, стали зажигать фонари. Жан с Локом сидели у курятника и щипали пеньку – То есть распускали обрывки старых просмоленных канатов на паклю, которой потом конопатили швы в обшивке, набивали подушки и левили из нее каболки. Работа была нудная и скучная, но долгий день уже почти закончился. Скоро можно будет и отдохнуть. На полубаке что-то с грохотом упало на палубу. Кто-то выругался, раздался чей-то смех. Мазука с бодейкой шваброй в руках выскочил к фок-мачте. Какой-то Вахтиной, выбежав следом, что-то крикнул. И тут пляшивый Мазука обернулся и швырнул бодейку ему в лицо. Вахтиной с размаху шлепнулся на палубу и ошеломленно заморгал. «Да пошел ты!» – завопил Мазука. «Чего ты со мной, как с дитяти неразумным вошкаешься?» Вахтиной неуверенно потянулся к поясу за дубинкой. Но Мазука, взъерившись не на шутку, пнул его в грудь, выхватил дубинку, занес ее над головой и... На него тут же набросились четыре моряка. Прижали к палубе и вырвали дубинку из -за рук. Затем послышались быстрые и уверенные шаги. Капитан Дракеша решительно устремилась юток Юта к Фокмачте, словно ей уже доложили о происходящем. Она прошла мимо Жана, и он напрочь позабыл о своем занятии. Сердце отчаянно щемило. Дракешу окружал тот же ужасающий ореол, что некогда был присущ Капе Барсаве. «Непререкаемая сила, сдерживаемая до поры до времени и вырывающаяся на свободу лишь в минуту великого гнева или крайней необходимости. По палубе словно бы шествовала сама смерть, жестокая и беспощадная. Моряки уже подняли мазуку на ноги и заломили ему руки за спину. Вахтенный подобрал свою дубинку, рассеянно потирая ушибленную бадейкой скулу. Замира, остановившись перед ним, холодно осведомилась». «В чем дело, Томас?» «Я... это... прошу прощения, капитан, я пошутить хотел». «Он надо мной весь вечер размывается!» Гневно выкрикнул Масука. «Сам ничего не делает, только по пятам ходит, бодейку опрокидывает, швабру отнимает, грязь разводит и раз за разом заставляет убирать!» «Это правда, Томас?» «Так я ж не со зло Над помойной вахтой завсегда шуткуют. Кто ж знал, что он так?» Дракеша коротко двинула рукой, и Томас с переломанным носом повалился на палубу. Жан мельком отметил точное, стремительное движение сверху вниз и четкую постановку ладони. Сам он дважды испытал на себе подобный удар, а потому проникся невольным сочувствием к дуралею вахтенному. у <сосы> <сосы> <сосы> простонал Томаса, разбрызгивая кровь. «Драйщики, как корабельный инструмент, с которым надо обращаться бережно». «А если шутить, то с пониманием. В наказание я наполовину уменьшаю и твою долю в добыче, и твою долю в выручке от продажи красного гонца», сказала Дракеша и подозвала двух моряков. «Отведите его к магистре Триганне». Томаса подхватили под руки и повели в каюту лекаря, а Дракеша повернулась к мазуке. «Я объяснила заповеди моего корабля в первый же вечер, как вас сюда доставили». «Да, простите, капитан Дракеша, но он...» «Ты слышал всё, что я сказала?» «Ты понял всё, что я сказала?» «Да, только я серчал и...» «Кто оружие у моих людей попытается отнять, умрёт на месте. Яснее и не скажешь. А ты мою заповедь нарушил». «Но ведь...» «Мне таких не надобно», — сказала она, стремительным движением схватив мазуку за горло. Моряки отпустили его заломленные руки и Мазука вцепился Дракеша в предплечье. Но капитан невозмутимо поволокла его к лееру правого борта. В плавании любая несдержанность, любая глупая ошибка может погубить и корабль, и команду. Тот, кто до сих пор не уяснил, чем грозит неповиновение, ничуть не отличается от балласта в трюме. Мазука, хрипя, отбивался, что и силы, но Дракеша, остановившись в двух ярдах от леера, чуть отвела правую руку назад, И с усилием оттолкнула несчастного к борту. Мазука ударился спиной о леер, замахал руками, отчаянно пытаясь удержать равновесие, и перевалился через борт. Раздался громкий всплеск. «На моем корабле балласта хватает», — сказала Дракеша. Моряки и дращики бросились к штир-борту. Жан, покосившись на локо, присоединился к ним. Дракеша стояла, безвольно опустив руки. Гнев ее мгновенно улетучился». «Вот и Барсави был таким же. Наверное, она тоже проведет ночью в мрачной задумчивости, еле за бутылкой вина», – рассеянно подумал Жан. Корабль шел со скоростью не меньше пяти узлов, мазук оказался неважным пловцом и уже отстал ярдов на двадцать от кормы ядовитой орхидеи, беспомощно барахтаясь в воде и зовя на помощь. Пляшивая голова по плавкам торчала среди темных волн. Сгущались сумерки». Жант с одраганием вспомнил, что хищные твари днём прячутся от ярких солнечных лучей в морских глубинах, а к вечеру выбираются на поверхность, в поисках поживы. Сумерки. Опасное, голодное время в открытом море. Время охоты. «Поднять его на борт, капитан», – еле слышно спросил один из вахтенных. «Нет». Дракеша отвернулась и пошла на шканцы. «Вперёд. Его и без нас подберут». В девятнадцатый день Фисталия, чуть позже полудня, Дракеша велела Локу зайти к ней в каюту. Лок, памятуя о судьбе Мазуки и Томаса, стримглав помчался на корму. «Равель, немедленно признавайтесь, в глубинах какой проклятой преисподней вы раздобыли эту дьявольскую мерзость? И вообще что это?» Лок окинул взглядом каюту. Посредине стоял стол, за которым друг напротив друга сидели Палла и Казета, изумленно уставившись на Лока. Перед ними на столешнице были в беспорядке разложены игральные карты, рядом с которыми красовался опрокинутый серебряный кубок. Тяжелый, неподъемный для детских ручонок. Лок с замирающим сердцем вгляделся в лужицу на столе. Так он и думал. Немного золотисто-коричневой жидкости пролилось на стол и попало на одну из карт, которая серой лужицей расплылась по столешнице. «Игральные карты вы из моего сундука достали», – сказал он. Те, что в двойной слой брезента были завернуты. Ну да. За обедом выпили что-то покрепче вина, а кто-то из детей случайно прокинул кубок. Карамельный бренди. Я сама его пролила. Вздохнула Дракеша и ткнула кончиком ножа в серую лужицу. Глянцевая поверхность блестела, как вода, но клинок скользнул по ней, будто по гранитной плите, даже не оцарапав. Вот что это за дьявольщина? Спросила Дракеша. Похоже на... На алхимический цемент. Он самый есть. Вы не обратили внимания на необычный запах? С чего это я должна игральные карты обнюхивать? Нахмурившись, она обернулась к малышам. Дети, больше ничего не трогайте. Быстренько выходите из-за стола и садитесь вон туда, на койку. Мама вам сейчас руки вымоет. Да ничего страшного, сказал Лок. Все равно, сказала Дракеша. Паула, Казетта, руки держите на коленях. «Ничего не трогайте, пока мама вами не займётся». «Это не настоящие карты, а пластинки алхимической смолы, тонкие и гибкие, как бумага». «Рисунок на лицевой и оборотной стороне нанесён от руки», – пояснил Лок. «Они ужасно дорогие». «И что с того? Зачем они вообще нужны?» «Как зачем? Если обмакнуть одну в бренде или в другой крепкий напиток, она почти сразу превратится в алхимический цемент». Чем больше карта растворить, тем больше цемента получится. Он очень быстро высыхает и за минуту становится твёрже стали. «А, -а твёрже стали». Она пристально посмотрела на серое пятно на лакированной столешнице. «И как его удалить?» «А никак. Алхимикам наверняка известно, как растворитель изготовить, но у меня его нет». «Что? Равель, да что вы себе...» «Капитан, так нечестно». «Я же не заставлял вас мои карты раскладывать, и бренди на них пролил тоже не я». «Вы правы», – устало вздохнула Дракеша. В уголках рта чуть, чуть проступили тонкие морщинки. «Соберите карты и выбросите за борт». «Капитан, я вас очень прошу, не делайте этого». Олг умоляюще протянул к ней руки. «Мало того, что они дорого стоят, их заново сделать очень сложно. На это уйдет слишком много времени». «Давайте лучше я их плотно заверну и спрячу в сундук. Считайте, что это мои личные бумаги». «А для чего они вам?» «Видите ли, они единственное, что осталось от обширного набора предметов, служивших подспорьем в моих ухищрениях. Клянусь, они не представляют ни малейшей опасности ни для вас, ни для вашего корабля. Ведь ничего страшного не случилось, так досадное неудобство только и всего. Позвольте мне их сохранить». «Дайте мне нож с тончайшим лезвием, острый как бритва, и я отскребу это мерзкое пятно с вашей прекрасной столешницы. Даже если на эту неделю придется потратить. Но я вас умоляю». Пятно Лок удалил не за неделю, а всего за 10 часов напряженного труда на верхней палубе. Причем действовать пришлось с хирургической точностью. Он работал, не разгибая спины, с утра до позднего вечера». Наконец, на лакированной поверхности от серого пятна остался лишь еле заметный призрачный след. Забравшись в кубрик на полубаке, Лок с облегчением вздохнул, хотя и знал, что на следующий день ноющий боли в руках и в плечах не избежать. И все же странную колоду карт удалось сохранить. А это стоило любых мучений. В двадцатый день Фестали Дракеша приказала сменить курс на Норд-Вест и лечь на правый Гаусс. Хорошая погода держалась, днем помойная вахта жарилась на солнце, ночью томилась в духоте кубрика. А корабль шел сквозь стаи мерцалинок, чертивших над водой призрачные арки зеленоватого сияния. В двадцать первый день фистали, незадолго до рассвета, когда восточный край небес чуть посветлел, помойной вахте представилась возможность проявить себя. Лок проснулся от резкого толчка в бок и в замешательстве огляделся. Кубрики на полубаке начались непонятные шевеление и бормотания. «Парус на горизонте», — сказал Жан. «С марсовой площадки только что крикнули», — сказал кто-то, расположившийся у самого входа. «Два румба по носу с правого борта. Это на востоке и чуть севернее нас». «Отлично», — сказал джабриль «Рассветный промельк». «Рассветный промельк?» — переспросил Лок, протирая заспанные глаза. «Так темно же еще. И вообще объясни, что это такое». «Мне ведь больше не надо делать вид, что я понимаю, о чем говорят». «Видишь, небо светлеет там, где солнце вот-вот встанет», — начал Джебриль, обрадованный возможностью блеснуть знаниями перед Локом. «Ну, на востоке». «Мы в тени, к западу от того корабля. Им нас не видно, а нам их очертания хорошо заметны на фоне светлеющей полосы. Понятно?» «Ага», — сказал Лок. «Рассветный промельк — это хорошо». «Вот мы их и перехватим», сказал Аспель. «Возьмем на абордаж. На ядовитой орхидеи народу много, а дракеша до крови жадная». «И мы в сражении будем первыми», добавил Стреф. «Отлечимся», кивнул Аспель. «Отлечимся и покончим с этой помойной вахтой. Надоело уже». «Ха, не спеши на елдак бантики повязывать», сказал Джибриль. «Ещё неизвестно, куда этот корабль идёт, и с какой скоростью, и вообще. Может, это военный корабль? Может, их там целая эскадра?» «О, Джибриль, да пошёл ты!» – безлобно рвнулся кто-то. «Тебе самому помойная вахта ещё не надоела?» «Вот как приказ дадут, так я первым в лодку прыгну, галышом, чтобы этих гадов своей красотой на наповал сразить», – ответил Джибриль. «Раньше времени незачем губу раскатывать». На палубе началась суматоха, раздались какие-то приказы. Те из драйщиков, что находились ближе к входу в кубрик, напряженно прислушивались. «Дель Мастер посылает людей паруса ставить», – сказал кто-то. «Похоже, берем пару румбов на север. Чего это они так заторопились?» «Чтобы не поднимать суеты, когда нас заметят», – пояснил Джабриль. «А так мы встанем на их курс, вроде бы как случайно встретились». Медленно тянулись минуты. Лок, сообразив, что прямо сейчас ничего не произойдет, Снова устроился у переборки. Как раз есть время, можно и подремать. Судя по возне и бормотанию в кубрике, к такому же выводу пришли и остальные. Немного погодя, лок проснулся. Сквозь решетку люка пробивался сумрачный свет. От громкого голоса лейтенанта дельмастра. «В кубрике! Сидеть тихо и не высовываться! До синей вахты минут пять осталось! Но раз уж нам сражение предстоит, обычные вахты отменяются!» Большую часть вахтинок красного отряда я отправлю на нижнюю палубу. Их место займут моряки Синего, не все, а половина. Мы притворимся торговым судном с небольшой командой». Лук вытянул шею, вглядываясь в сумрак. За спиной Дель Мастера в предорассветной мгле мелькали силуэты моряков, волочивших тяжелые бочки на левый борт. «Дымовые бочки установлены», – доложил женский голос. «Огней не зажигать», – крикнула Эзари. «Не курить, только алхимические фонари». Забрежал рассвет. У лока слепались глаза. Он вздохнул и потянулся и... «Эй, на палубе!» — раздался крик с марсовой площадки фок-мачты. «Трехмачтовый корабль на горизонте. Идет курсом Вест-Норд-Вест -вест, под всеми парусами». «Есть трехмачтовый Вест-Норд-Вест -вест, под всеми парусами. Где?» «На траверзе правого борта в румбе от кормы. Корпуса не видно?» «Нет, не видно». «Как только над горизонтом юбки задерет, доложишься». Эзер вернулась на полубак и стукнула в переборку входа. «Помойная вахта, подъем! Ноги разомните, в гальюн сгоняйте и бегом назад, да поживее!» «Скоро узнаем, что делать. Нападать или улепетывать? Некогда будет животами маяться!» Драйщики бросились к выходу из кубрика, и в давке Лока вынесла на палубу. Он потянулся, расправил плечи. Жан, сделав то же самое, направился к Дальмастро. Лок недоуменно вздернул бровь. К нему самому лейтенант относилась презрительно, а вот до разговора с Жаном снисходила. «Ну, может, он хоть что-то толковое разузнает», – подумал Лок. «Мы что, и правда улепетывать собрались?» – спросил Жан. «У меня особого желания нет», – Дальмастера прищурилась, выглядываясь в горизонт. «Но неизвестного корабля с палубы пока видно не было». «Надо бы повыше забраться», – сказал Жан. «Вот хотя бы ко мне на плечи, может так виднее будет». «О, давно я шуточек по поводу своего роста не слыхала. Очень смешно, ха-ха. Между прочим, я выше всех своих сестер». «Ах, сестер», – протянул Жан. «Любопытные сведения, к тому же бесплатно». «Тьфу ты», – поморщилась она. валора оставьте меня в покое. У меня и без того дел хватает». Матросы начали возвращаться в кубрик. Теперь, когда народу в гальюне стало поменьше, Лок тоже отправился на нас облегчиться. И начал проталкиваться к наветренной стороне. Он уже испытал на себе, чем заканчиваются попытки справить нужду с подветренной стороны. Особенно при маломальском ветре. Небольшой деревянной решетке на свисе под бушпритом, с которого как срие спускались линии. Лок ухватился за один, расставил ноги, одной рукой расстегнул штаны. А нос корабля разбивались волны, окатывая босые ноги белой пеной и брызгами. «О боги!» – буркнул Лок. «Уж и поссать без приключений нельзя!» «Эй, на палубе!» – крикнули мачты «Флейт на горизонте идет прежним курсом!» «Под каким флагом?» «Не видать, лейтенант!» «Флейт – большое тяжелое судно с округлой кормой и приподнятым носом, хорошо приспособленное для перевозки грузов. Значит, не военный корабль!» Да и пираты на таком в море не выйдут. Торговому кораблю от быстроходного маневренного брига не уйти. Теперь ядовитая орхидеи наверняка отправятся на перехват, а потом начнётся бой. «Вот чёрт, а я тут с голой жопой», – кмыкнул Лок. Чёрный силуэт торгового корабля чётко выделялся на фоне пламенного полукружья солнца, выкатившегося из-за горизонта. Лок опустился на колени у поручней правого борта на баке, стараясь никому не мешать. Сощурившись, он козырьком поднес ладонь к колбу. Вгляделся в сверкающей блики на воде. На восточном крае небес полыхал алый костер утренней зари, колышущимся рубиновым пятном, растекаясь по морской глади. С подветренного борта ядовитой орхидеи над палубой поползли зловещие черные клубы дыма, замарав девственную чистоту рассвета. У дымовых бочек хлопотала лейтенант Дель Мастро. Ядовитая орхидея шла под марселями, убрав фок и грот. Что, во-первых, вполне соответствовало силе ветра, а во-вторых, именно так и поступили бы, случись на корабле настоящий пожар. «Ну уже болваны несчастные, во имя Переландера, обратите свои взоры влево!» Пробормотал Жан, опускаясь на колени рядом с приятелем. «Может, они и видят, только им на нас плевать», – возразил лок. «Они к парусам не притрагиваются», — сказал Жан. «Дозорные бы заметили. Слепые они, что ли? Или просто межеумки? Хоть бы полюбопытствовали». «Эй, на палубе!» — раздался восторженный крик с марсовой площадки фок-мачты. «Флейт поворачивает на левый борт!» «Куда? Прямо на нас?» — спросил Адель отходя от дымовых бочек. «Нет, румба на три отклоняется!» «Ага, поближе подбираются. Решили узнать, в чем дело», – сообразил Жан. «Правда, в койку к нам пока не запрыгивают». С юта прозвучала какая-то команда, и дельмастра трижды дунула в свисток. «Помойная вахта! Помойная вахта на ют!» Драйщики бросились на корму мимо моряков, которые спешно расчехляли луки и натягивали на них тетиву. На палубе находилась примерно половина обычной вахты – Те, кто готовил оружие к бою, прятались за мачтами и за курятником. Как только все драйщики собрались на шканцах, Даракеша объявила. «Если на флейте неладное заподозрят, то попытаются улизнуть. Конечно, им от нас в любую погоду не уйти. Но часов шесть-семь придется погоняться, а это скучно. Вот и посмотрим, захотят ли они прийти на помощь фрахтовому бригу, на котором пожар начался. Сейчас вам представляется возможность отличиться». «Станете зубьями капкана, в бой пойдете первыми. Если вернетесь с победой, молодцы. Если не хотите, отправляйтесь в кубрик. Останетесь драйщиками, а в порт Таранжире мы с вами распрощаемся». «А я с утра проголодалась, мне лакомый кусочек не помешает». «Ну, кто в команде Ядовитой Орхидеи не прочь остаться?» Лок с жаном подняли руки вместе со всеми остальными матросами помойной вахты. От возможности присоединиться к команде не отказался никто. «Вот и хорошо», — сказала Дракеша. «У нас есть три шлюпки, в общей сложности на 30 человек. Вот в них вы и погрузитесь. Поначалу ведите себя безобидно, держитесь близ Орхидеи, а по сигналу нападете на флейт с юга». «Капитан, а если мы в одиночку с ними не справимся?» — спросил Джабриль. «Всеми силами постарайтесь удержаться на корабле, даже если встретите ожесточённое сопротивление и численный перевес противника. Ядовитая Орхидея возьмёт флейт на абордаж. Против сотни вооружённых моряков никто не устоит. Слабое утешение для убитых и раненых». Мрачно подумал Лок, только сейчас сообразив, что им предстоит. Под ложечкой засосало. «Капитан!» – крикнули с Марсовой площадки. «На флейте подняли Талишемский флаг!» «Врут, наверное», – пробормотал Джабриль. «А вообще, конечно, ловко придумано. Все знают, что сейчас с никто не воюет, и военные корабли у них имеются». «Ловко, да не очень умно», – заметил Жан. «Если бы они под охраной военных кораблей шли, то флаг вообще бы не спускали. Свой флаг не показывают только те, кому есть что скрывать». «Ага, и пираты тоже», – ухмыльнулся Джабриль. «Дель Мастро!» «Подтащите дымную бочку к борту ушканцевого трапа!» – крикнула Дракеша. «Чтобы дым с наветренной стороны повалил, капитан!» «Чтобы корму хорошенько дымом затянула «Если начнут сигнальными флагами, переговариваться надо, чтобы мы им ответить не смогли!» Молчин недовольно кашлянул у штурвала, Дракеша улыбнулась. Видно, ей пришла в голову какая-то удачная мысль и велела матросу слева. «Достань из сигнального ящика три желтых вымпела!» ними на корме». «Спасите наши души», – сказал Жан. «Ну, перед таким соблазном они точно не устоят». «Так это ж просто сигнал бедствия», – заметил Лок. «Плохо же ты книжки читал», – ответил Жан. «Раз три желтых вымпела, значит, мы в таком бедственном положении, что за спасение готовы отдать все наши грузы и сам корабль. Так что спасителям все достанется». Дель Мастера с помощниками приволокли на ют дымовую бочку и подожгли ее алхимическим фитилем. По корме поползли серые клубы, смешиваясь с черным дымом с подветренной стороны. Матросы на гакоборте торопливо подняли три желтых вымпела. «Морсовые! Нареи к бортам! И к штурвалу на подмогу молчину!» – велела Дракеша. «Лучникам приготовиться! По одному!» «Оружие пока не поднимать! До моего сигнала не высовываться!» «Капитан!» – крикнули с марсовой площадки. «Флейт поворачивает к нам на перехват! Ставит паруса!» Как желтые вымпелы увидели, так и о милосердии вспомнили. Ухмыльнулась Дракеша. «Утгар!» Молодой налысо вадранец до докрасно загорелый, с черной бородой, заплетенной в косице, встал рядом с лейтенантом Дель Мастро. «Увиди Паула и козету в кубрик на нижней палубе», – сказала Замира. «Сейчас заварушка начнется». «Есть, капитан», – ответил он и, взбежав на шканцевый трап, помчался в капитанскую каюту. «А вы вооружитесь саблями и топориками», – сказала Дракеша матросам помойной вахты, – «и помогите спустить шлюпки». «Капитан Дракеша, в чем дело, равиль Лок обратил безмолвную молитву к безымянному тринадцатому, робко кашляну, очень смутно понимая, что делать дальше». Равейлю предоставлялась прекрасная возможность вернуть себе утраченное уважение своей бывшей команды, иначе он так и останется простым матросом, над которым все будут потешаться, и привести замысел Архонта в исполнение не удастся. Добиться этого можно было лишь совершив отчаянный, безрассудно дерзкий поступок, иначе говоря, подвиг. «По моей вине погибли люди на борту Красного Гонца. Я допустил преступную небрежность и хочу искупить свой грех». Позвольте мне занять место на носу первой шлюпки. Чтобы командовать первым отрядом нападающих? Нет-нет, торопливо возразил Лок. что первым зайти на борт. Если уж нам суждено кровь пролить, пусть моя первой прольется. Может, это спасет того, кто будет у меня за спиной. И мне позвольте, сказал Жан, положив руку на плечо приятеля. Куда он, туда и я. Ох, да благословит тебя боги, Жан, подумал Локк. «Что ж, если вам хочется грудью на стрелы встать, останавливать вас я не собираюсь», – удивлённо ответила Дракеша и, посмотрев на Лока, одобрительно кивнула. Матросы помойной вахты отправились за оружием. Лейтенант дельмастра со следами копоти на лице и по локоть в саже, покосившись на Лока и Жанна, выступила вперёд. «Капитан, а кто первым отрядом будет командовать?» «Каждый сам за себя, дельмастра В каждой шлюпке будет по одному из наших людей». «А драйщики пусть на месте и решают, как на борт полезут». «Тогда командование я беру на себя». Дракеш, окутанная клубами серого дыма, пристально взглянула на Эзари. «Капитан, красного гонца без меня взяли», — напомнила дельмастра «Да и вообще не помню уже, когда в последний раз я в настоящем бою побывала. Хочется повеселиться в волю». Дракеша краем глаза посмотрела на Жана и, помолчав, спросила. «Повеселиться?» «А не напрасно ли эта прихоть?» «Может и прихоть, зато польза от нее будет». Деракеша вздохнула. «Ладно, Дель Мастра, принимайте команду шлюпками. Только о просьбе Равилья не забудьте. Иначе говоря, если ему не терпится груди на лезть, стой у него за спиной». Подумал Лок. «Благодарю за доверие, капитан. Эй, помойная вахта, хватайте оружие и ко мне!» крикнула Дель Мастра, взбегая по шканцевому трапу. Ей навстречу шел Утгар, крепко держа за руки Паула и Казету. равиль а ты отчаянный, у тебя как пробка», – сказал Джибриль. «Ты мне начинаешь нравиться». Долока да донесся обрывок чьего-то разговора. «Он дерется ловко, я сам видел. Знаешь, как он стражника приложил, когда мы красного гонца украли? Тыц ему живот, тот и повалился, как подкошенный. Погоди, он еще себя покажет». Локу оставалось только радоваться, что он очень вовремя сбегал в гальюн. Обмочиться со страху было нечем. На шкафу тилбочонков, набитых саблями и топориками, стояла пожилая женщина. Жан выбрал пару топориков, примерился и посмотрел на Лока, уныло разглядывавшего сабли. «Ты хоть знаешь, что делать?» – прошептал Жан. «Не-а», ответил Лок. «Бери саблю и притворись, что она тебе по руке». Лок вытащил саблю из бочонка и с удовлетворенным видом поглядел на неё. "Эй, эй, второй клинок за пояс не забудьте заткнуть", крикнул Жан. «В драке пригодится! если не вам, то товарищам". Многие матросы последовали его совету, а Жан тем временем шепнул Локу: "Ты от меня не отходи. В общем, будь рядом и виду не подавай, что страшно. Может, у них луков не будет". К ним присоединилась лейтенант Дельмастра в чёрном кожаном доспехе и на ручах, с кинжалами и саблями на перевязи. Эфес и сабель были инкрустированы сверкающими осколками древнего стекла. «Валора, помогите даме!» Она швырнула Жану кожаный шейный щиток и приподняла туго заплетённую косу, обнажив сзади. Жан бережно надел на Эзари широкий нашейник и затянул застёжки. Она благодарно кивнула и вскинула руку. «Эй, слушайте!» «Пока я не дам сигнала, притворитесь богачами-путешественниками, сухопутными крысами. Мол, ваши драгоценные шкуры первыми спасать следует». Драйщикам раздали шлепы с перьями, парчевые камзолы и прочие наряды. Дельмастер схватила шелковый зонтик и сунула его Локу. «Держи, Аравель. Если что, прикроешься». Лок воинственно потряс зонтиком над головой. На палубе раздались сдержанные смешки. «Так» каждой шлюпке будет по одному моряку орхидеи. Не забывайте, их жизнь ценнее вашей», – сказал Эдель Мастро. «Равель и Валора сядут со мной, в шлюпку с красного гонца». «А еще ты и ты», – кивнула Анастреву и Джебрилю. «Как бы то ни было, на борт полезем первыми». Оскарль, боцман, велел своим помощникам закрепить талии и шкентели, готовясь спустить шлюпки за борт. «И еще одно», – сказал Эдель Мастро. Если на флейте сдадутся без боя, будьте милосердны. Если сложат оружие, сохраните им жизнь. А если станут сопротивляться, убивайте без пощады, без всякого сожаления. Помните, они решили прийти нам на помощь только после того, как увидели сигнал бедствия. Из шлюпки казалось, что на орхидей орхидее и впрямь полыхает пожар. Из дымовых бочек валили клубы густого дыма. Всю корму затянула непроглядная серо-черная пелена, в которой то и дело возникала фигура замиры, да поблескивала стекло подзорной трубы. Матросы, установив помпы у борта, чтобы их лучше было видно с флейта, суетливо забирали воду. Направляя парусиновые шланги в сторону дыма, словно тушили пожар. Хотя на самом деле просто скатывали палубу. Ок, с нелюпым зонтиком в руках и вшитым серебром камзоле, накинутом на плечи, сидел на носу лодки. На передней скамье устроились Жан с Джибрилем. За ними Стреф и лейтенант дельмастра А на корме расположился юный Виторе. Совсем еще мальчишка, который останется приглядывать за шлюпкой, когда они взберутся на бортфлейта. Толстобокий корабль с округлой кормой и носом приближался с севера. Похоже, ядовитые орхидеи не перехватят минут через десять. «Ну что, беритесь за весла», сказала дельмастра Как бы нас не заждались. Все три шлюпки покачивались на волнах в сотне ярдов к юго-востоку от орхидеи. Четверо гребцов первой лодки дружно взмахнули веслами, и остальные последовали их примеру. Шлюпка бежала по небольшим волнам, солнце понемногу начинало припекать. С ядовитые орхидеи они спустились в половине восього утра. Весла мерно поскрипывали выключенных. Вот и орхдей осталась позади а флейт находился примерно в полумиле к северо-востоку. «Если на торговом судне сообразят, что их заманивают во ловушку и решат уходить на север, то ядовитая орхидея поднимет все паруса и пустятся в погоню. А если вздумают повернуть на юг, то шлюпки пойдут им наперерез». «Равель, там под скамьёй резак», – сказала Дель Мастро. Под носовой банкой впрямь обнаружилось уродливое приспособление с длинными деревянными ручками и металлическими режущими пластинами». «Вот этот, что ли?» – спросил Лок. «Он самый. Если бритвенной сетью борта затянут, нам худо придется. Покуда до палубы доберемся, всех на куски разрежут. Так что в сетке надо проделать проход. Во что бы то ни стало. Понятно?» «Ага, понятно. Хоть умри, но прорежь». «Одно хорошо. Бритвенную сеть устанавливать сложно. С ней зря возиться не станут. Тем более они собрались принять на борт потерпевших». Так что, если подвоха не учуют, мы сможем близко подобраться. А потом на установку сетки у них времени не останется. А по какому сигналу начнём? Но нашего сигнала никто не пропустит. Замир от дракеша стояла на юте у штирборта, подальше от дыма, и придирчиво рассматривала флит в подзорную трубу. Округлый нос корабля покрывала замысловатая резьба – По крутым бортам, выкрашенным в чёрный цвет, змеились узоры позолоты. «Великолепно! Раз корабль не обшарпанный, то и груз на нём ценный, а может и деньги в сундуках!» Два офицера на носу флейты направили на ядовитую орхидею свои подзорные трубы. Капитан Дракеша призывно помахала, но ответа не получила. «Ладно, невеже, — пробормотала она. я вас научу, как себя вести!» Флейт подошел уже на четверть мили. Видно было, что по палубе снуют темные фигуры матросов. Вот дрогнули паруса на реех, нос удлинился. Они что, улепетывать собрались? Нет, просто скорость снижают. Поворачивают на румб к штирборту. Хотят подобраться поближе, но не слишком близко. На палубе установили помпу. Направили поток воды из парусинового шланга на грота и фоки. Разумное решение, чтобы огонь с пострадавшего судна не перекинулся на флейт. «Сигнальщики, готовьсь!» – скомандовал Даркеша. «Есть, капитан!» – донеслось из-за дыма. Три шлюпки приближались к флейту. На носу первой сидел равиль под шелковым зонтиком, издалека похожий на тоненький серебристый гриб с обвислой белой шляпкой. А вон и Валора и Эзри. Ох, Эзри! Пришлось согласиться на ее дурацкую просьбу. Не позорится же перед помойной вахтой. Если по милости богов вернется целый и невредимый, ну и там же я ей взбучку. Подумала Дракеша. Офицеры на флейте перешли с носом на левый борт, откормленные, разнаряженный пух и прах. И не жарко им? Эх, голоса уже не такие острые, как 25 лет назад. Что они там делают? Обрадовано толкают друг друга в бок, горящий брикка рассматривают. «Капитан!» — спросил кто-то из сигнальщиков. — Погоди, — сказала Замира, — погоди. Расстояние между ядовитой орхидеей и жертвой неумолимо сокращалось с каждой секундой. Вот флейт замедлил ход, повернул, лег в дрейф. Его сносило все ближе и ближе. Один из офицеров на борту флейта указал на брик, схватил другого за плечо, снова махнул рукой. Оба поднесли к глазам подзорные трубы. — Ха! — воскликнула Дракеша. «Все, теперь не уйдут». К ней словно бы вернулась молодость. Тело налилось свежей силой. «О боги! Какое блаженство видеть, как жертва трепещет», осознав свою участь. Замейра сложила подзорную трубу, схватила рупор и громовым голосом скомандовала. «Лучники, готовьсь! Всем наверх! По местам стоять! Дымовые бочки тушить!» Ядовитая орхидея задрогнулась. 70 вооруженных моряков, стримглав сбежав по трапам, с торжествующими воплями высыпались на палубу. Из-за мачт вышли лучники, опустились на колено. Навели сверкающие луки на флейт. Даже без подзорной трубы видно было, как суетятся офицеры и матросы на палубе торгового судна. «А вот теперь пусть от страха в штаны наложат! Флаг поднять!» Три желтых вымпела, вздрогнув, сползли с флагштока на корме в серую пелену. А на их месте из тяжелых клубов черного дыма взметнулся огромный алый стяг. Яркий, как утреннее солнце над грозовыми тучами. «Налегай! Живей!» – скомандовала лейтенант Дель Мастро. Как только кроваво-красный флаг взвился над кормой ядовитой орхидеи, а у штер борта собралась толпа улюлюкающих моряков, три шлюпки стрелой полетели по волнам. Лок скинул с плеч камзол и вместе с зонтиком швырнул за борт. Запоздало, сообразив, что делать этого не стоило. Наряд стоил немалых денег. Отвесные деревянные борта флейта плавучей крепостью стремительно надвигались на шлюпку. Дыхание Лока сбилось. Он прерывисто глотал воздух, не представляя, как сейчас оринется в бой. «Зачем? Убоги, чем он думал?» Он закусил губу чуть ли не до крови. Побелевшими пальцами вцепился в планширь. «Тьфу ты! Подвигов ему захотелось!» «Нет, так нельзя!» Он задышал размеренно и глубоко, постепенно успокаиваясь. «Да, лок ламора мал и слаб, но коморский шип неуязвим». Ему не страшны ни клинки, ни волшба, ни насмешки. У его ног истекал кровью сокольник. От его ножа погиб серый король. Через его руки прошли целые состояния. Лог улыбнулся, неторопливо вытащив саблю из ножен. Занес ее над головой и замахал, что есть силы. Три шлюпки шли почти бок о бок. Вода белыми бурунами пенилась за кормой. Через минуту они достигнут цели». И Лок намеревался взобраться на борт под личиной своего величайшего творения, в ореоле его неувидающей славы. Может, жить ему оставалось лишь несколько мгновений, но во имя всех богов он проживет их в обличии легендарного коморского шипа, в обличии капитана Орина Равейля. Он вскочил на наш шлюпки и застыл в героической позе, угрожающе наставив клинок на флейт, будто намереваясь пробить зияющую дыру в борту. «За мной, орхидеи! Вперед за призом! Налегай! Мы всех богаче! Мы всех умнее!» Ядовитая орхидея выскользнула из облака дыма, будто из громадной призрачной руки с серыми пальцами, беспомощно цеплявшимися за корму. Моряки на палубе в последний раз торжествующе завопили и умолкли. Захлопали и заполоскали паруса на реях. Дракеша торопливо приводила брик к ветру, чтобы с правого галса зайти в ровень с флейтом, встать бок о бок к левому борту и начать сабельный бой. В наступившей тишине с палубы флейта донеслись испуганные вопли, отчаянные споры и команды в разнобой. Перекрывая шум, откуда-то раздался поранзительный крик в рупор. «Спасите! Помогите! Во имя всех богов умоляю, спасите нас!» «А это еще что?» – удивилась дельмастра «Обычно нас иначе встречают». Времени на раздувие не оставалось. Шлюпка подошла к флейту. Ткнулась носом в мокрую обшивку подветренного борта. Корабль чуть накренился. Казалось, он вот-вот завалится на бок и раздавит шлюпку. К счастью, с борта свисали какие-то канаты и высадочная сетка. Лог тут же подпрыгнул, цепился в нее одной рукой и замахал саблей. «Орхидеи! За мной!» Продолжая выкрикивать что-то несусветное и не помня себя от страха, Он карабкался по мокрым шершавым веревкам, пока рука не нащупала край борта. Лок сжал зубы, неуклюже, но с яростью махнул саблей на случай, если у борта кто-то стоял. Подтянулся, перевалился через поручень и вскочил на ноги, завопив как безумец. На палубе царило смятение. На Лока никто не обращал внимания. Не было ни бритвенных сетей, ни лучников, ни стены сабели пик. Похоже, команда флейта и не собиралась давать отпор пиратам. Матросы в страхе метались по палубе. У ног Лока дохлый бурый змеёй свернулся брошенный парусиновый шланг, из которого слабо струилась вода, собираясь в лужице на планках. Один из матросов, поскользнувшись на бегу, повалился к ногам Лока, который тут же занёс над ним саблю. До смерти перепуганный матрос умоляющий воздел руки и простонал. «Мы хотим сдаться! Хотим! Они нам не позволяют! О, боги! Помогите!» «Кто вам не позволяет?» Матрос махнул в сторону кормы. Лок резко обернулся и... «Проклятье!» – выдохнул он. На юте стояли человек двадцать, неуловимо похожие друг на друга. Крепкие, загорелые, мускулистые, с аккуратными бородками и мелкими косичками до плеч, унизанными бусинами. На головах зеленые тюрбаны. Руки сплошь покрыты черно-зеленой везью татуировок, строками священных вершей. «Джеремиты-искупители!» Эти религиозные фанатики и изуверы пребывали в твердом убеждении, что своими деяниями спасают проклятый, погрязший в игрехе остров Джерем. Посвятив себя джеремским богам, они изгоями скитались по свету, смиренные и кроткие, как монахи, до тех пор, пока им никто не угрожал. Однако их священный обет заключался в том, что при первом же признаке опасности, угрозы или проявления насилия, они должны безжалостно уничтожить противника, посмевшего поднять на них руку. Либо с честью погибнуть во славу Джерема. Сейчас все они напряженно уставились на Лока. «Поганый нечестивец, улеталое очищение!» Завопил один из искупителей, вздымая огромную дубину из ведьмина дерева, утыканную медными шипами. «Омоем душе в крови язычника, саразимого во имя святого Джерема!» толпа джеремитов устремилась вниз по шканцевому трапу. Тут-то и услышал, как вопят настоящие безумцы. Какой-то матрос не успел убраться с их пути. Голова Джеремитов небрежным взмахом дубинки расколола бы череп, будто арбуз. И тело несчастного превратилось в жуткое месиво под ногами фанатиков. Лок, до глубины души пораженный доселе невиданным зрелищем, на него сокрушительной лавиной неслась сама смерть. От неожиданности захохотал прерывистым, захлебывающимся смехом. Страх, пронизывающий до мозга костей, странным образом обернулся внезапной, полнейшей свободой. Лок воздел над головой бесполезную саблю, и будто пылинка, подхваченная ветром, бросился в атаку, вопя на бегу. «Сволочи! Пробил ваш смертный час! Я Равель, посланник богов! Пришла ваша погибель! Всех на куски порублю!» От неминуемой смерти Лока спасло только весьма своевременное вмешательство Жана, главарь Джеремитов, Обезумевший великан занес над головой локо дубину с окровавленными медными шипами, сверкающими на солнце. Внезапно, выскаженное бешенством лицо громил и вонзился топорик, выбив глаз, раздробив скулу и погрузившись в череп по самый обух. Лок упал навзнить, сораженный не ударом тяжелой дубины, а джеремитом, повалившимся на него без чувств. Пока он тщетно пытался высвободиться из-под бьющегося в предсмертных судорогах, Горячая струя крови заливала ему лицо и шею. Чьи-то расплывчатые силуэты метались по палубе, топотали, вопили и избивали друг друга с ног. Мир превратился в бессвязный набор образов и ощущений. Лог безуспешно пытался в них разобраться. Вот топоры и копья, предназначенные для него, пронзили тело поверженного Джеремита. Вот он отчаянно замахал сабли, чувствуя, как клинок впивается в незащищенную плоть и располосовывает бедро искупителя. Вот Жан поднял его на ноги. Вот Джибриль и Стреф помогли матросам ядовитой орхидеев забраться на бортфлейта. Вот лейтенант Дель Мастера, сражаясь бок о бок с Жаном, из украшенным Эфесом свои сабли, превратило лицо Джеремита в кровавое месиво. Тени, сумятица, невнятные выкрики. Под неутомимым напором искупителей держаться близ Жана было невозможно. Лока опять сбили с ног. Он откатился влево, вслепую тыча саблей. Палобы и небо завертелись перед глазами, и внезапно он ощутил под собой пустоту. Решетка грузового люка была распахнута. В глубине трюма мелькнули фигуры троих искупителей. Лок торопливо отполз вправо, поднялся на ноги, чудом увернулся от еще одного Джеремита и, отчаянно отбиваясь, попытался продвинуться влево, чтобы отойти подальше от люка. Но слева, потрясая кровавленным копьем, наступал очередной искупитель. Понимая, что с двумя Джеремитами ему не справиться... Лок заметил, что над распахнутым люком висит грузовая сетка с огромной тяжелой бочкой, которую перед самым нападением пиратов зачем-то достали из трюма. Он с ожесточением замахал саблей, на миг заставив противников отступить. Оттолкнулся от палубы и подпрыгнул. От удара бочку в голове загудело, но Лок вцепился в сетку, болтая ногами в воздухе, как человек, бегущий по воде. Сетка раскачивалась, будто маятник. Однако Лок ухитрился взобраться наверх бочки – откуда ему открылась панорама сражения. С левого борта на Джеремитов набрасывались все новые и новые моряки с ядовитой орхидеей. Дельмастро и Жан теснили основные силы искупителей к шканцевому трапу. Близ Лока противники сошлись в безжалостной схватке. Звенели клинки, мелькали зеленые тюрбаны и непокрытые головы. Внезапно в бочку вонзилось вороненное острие копья, и Лок снова сабли, сообразив наконец-то что висящая над трюмом бочка не самое надежное укрытие. Искупители в трюме тоже его заметили и истошно завопили, явно замышляя недоброе. Срочно следовало что-то предпринять. Лок ухватился за один из канатов, на которых была подвешена сетка, и подпрыгнул, уворачиваясь от очередного выпада копья. На то, чтобы перерезать все канаты, времени не оставалось. Лок лихорадочно вспоминал все, что Кальдриса рассказывала об устройстве талий грузоподъемных механизмов на судне. Блоки, шкивы. Тут он заметил тугой канат, уходивший от подъемного механизма к блоку в углу грузового люка, оттуда на палубу, где не утихало сражение. Канат тянулся до самого якорного шпиля. Вот если его перерезать... Сжав зубы, Лок рубанул по канату серединой сабли, чувствуя, как клинок впивается в пеньку. Над самым плечом просвистел топорик, на палец ниже, и все было бы кончено». Лок раз за разом ударял по канату. Четвертый удар перерубил его до середины. А под весом бочки он и вовсе лопнул. И Лок, зажмурившись вместе с бочкой, полетел в трюм. Кто-то отчаянно завопил, что, в общем-то, совпадало с желанием самого Лока. Бочка с грохотом стукнула о палубу трюма. В падении неведомая сила сначала прижала Лока к верхней крышке так, что он больно ушиб подбородок, а потом бесцеремонно отбросила в сторону – где на него плеснуло что-то тёплое, со знакомым запахом. Из бочки хлестало пиво. Лок со стоном поднялся на ноги. Один искупитель, замешкавшись, принял смерть от бочки, свалившуюся ему прямо на голову. Двух других всего лишь оглушило, и сейчас они неуверенно пытались нащупать оружие. Лок метнулся к ним и сноровисто перерезал обоим горло с такой быстротой, что они и сообразить ничего не успели. К нему вернулось хладнокровие конце концов, это схваткой не назовешь. Больше похоже на привычную воровскую работу. Впрочем, сила привычки едва не стала причиной его гибели. Пока он все по той же воровской привычке искал, обо что вытереть клинок, в трюм с высоты семифутов соскочил Джеремит с копьем. К счастью для Лока, противник оскользнулся в коварной луже пролитого пива и повалился навзничь. Лок решительно вонзил клинок в грудь Джеремита, Выхватил у него из рук копье и прошептал. «Правду, говорят, от выпивки все зло». Сражение на верхней палубе продолжалось, а Лок со своей убогой победой оставался в трюме. Четыре трупа. В честном бою он с одним противником ни за что не справился бы. А этих убил жульничеством, плутовством. По чистой случайности или просто по невероятному везению». Угрызений совести не облегчало даже осознание того, что джеремиты предпочитали умереть, а не сдаваться. Да и сами убивали без пощады. Недавнее возбуждение исчезло без следа. В конце концов, у Оренаравиль всего лишь маска лицедея, а лок ламора... Лока мучительно стошнила на груду сетей парусов. Едва он разогнулся, опираясь на копье, как сверху раздался удивленный возглас. «О боги!» Чуть погодя, в люк осторожно спустились Джебриль и два моряка с ядовитой орхидеи Лок поспешно утер рот рукавом, надеясь, что никто не заметил его минутной слабости. «Четверо!» – изумленно воскликнул Джебриль. Сквозь прорехи в рубашке виднелся длинный кровоточащий порез на груди. «Ну и дела, Равиль, а я-то Валлора опасался!» Лок, переведя двух, спросил. «Кстати, как там жаром «Прекрасно!» «Они с лейтенантом Дель Мастро на юте Джеремитом жару задают!» Лок кивнул и копьем ткнул в сторону кормы. «Пойдем в капитанскую каюту, пора со всем этим заканчивать!» Они бегом помчались по нижней палубе. При их появлении испуганные безоружные моряки жались к стенам. Из-за запертой обитой железом двери капитанской каюты доносились приглушенные восклицания самотошной шорохи. Лок забарабанил в дверь. «Эй, чего вы там затаились?» – завопил он и с усталой улыбкой обернулся к Джибрилю. «История повторяется, правда?» «Все равно вам дверь не выломать!» послышалось в ответ. «Надо бы валиться посильнее», посоветовал Джибриль. «Погоди, сначала попробуем не силой, а умом взять», сказал Лок и повысил голос. «Во-первых, хоть дверь железом обита, а кормовые окна застекленные. Во-вторых, считаю до десяти». «Не откройте, я ваших людей на шканцы выведу и всех до одного прирежу! Никого не пощажу! А вы будете их предсмертные стоны слушать!» Шорохи в каюте смолкли. Лок хотел был начать отсчет, но тут с лязгом защелкали замки. Дверь скрипнула и приоткрылась. Из каюты вышел невысокий пожилой человек в длинном черном камзоле и торопливо забормотал «Подождите, я сдаюсь! Я бы раньше сдался, да искупители нам не позволили! Я от них в каюте укрылся!» «Убейте меня, только моих людей пощадите, умоляю!» «Вот еще глупости», — сказал Лок. «Тех, кто не оказывает сопротивления, мы не убиваем. Хотя, конечно, приятно убедиться, что совесть у вас есть. Значит, вы капитан корабля?» «Он Торо Неро, к вашим услугам!» Лок ухватил его за грудки и потянул в тамбур. «Что ж, пойдемте на палубу, капитан Неро. Похоже, с искупителями мы уже разобрались. Кстати, как они у вас на борту оказались?» «В решили отправиться?» «Это наша охрана», ответил Нерро. Лок обомлел. «Вы с ума сошли? Вы что, забыли, что при первом же появлении опасности они теряют воли и как безумцы рвутся в бой?» «Да владельцы корабля моих возражений не слушали. Навязали мне в груз охранять. Они же не за деньги работают, а за прокорм. Вот торговцы решили, что искупители одним своим присутствием на борту любого врага отпугнут». «Отлично придумано». Только для того, чтобы эта уловка сработала, они и следует предупреждать заранее. «Мы вот и не подозревали, что ваш корабль под охраной джеремитов». Лок вывел капитана Неру из тамбура на ют, залитый ярким солнечным светом. Кто-то из моряков ядовитой орхидеи торопливо спускал флаг торгового корабля. Палуба была завалена трупами, в основном джеремиты. Зелёные тюрбаны размотались, на лицах застыло умиротворённое выражение». Там и сям виднелись поверженные тела несчастных матросов флейта, а у трапа неподвижно лежал аспель с развороченной грудью. Встревожно оглядевшись, Лок отыскал взглядом Жана. Тот сидел на корточках у поручней правого борта, склонившись над лейтенантом Дельмастро, которая с разметавшимися волосами и окровавленной правой рукой привалилась к Лееру. Жан торопливо оторвал лоскут от подоловой рубахи и принялся перевязывать раны Эзери. Лок вздохнул, с облегчением к которому примешивалась смутная обида и зависть, потому что обычно это его самого до полусмерти избитого в какой-нибудь подосовке заботливо отхаживал Жан. Да, случалось, что полусоражения полусоражении приятели неизбежно теряли друг друга из виду, но сейчас локость не дала ревнивое беспокойство. В этот раз Жан не стал разыскивать его в гуще битвы, чтобы защитить и уберечь от опасности. «Нечего заря дурю маяться, у Жана и без того забот хватает» одернул себя Лок. «Жаром!» – окликнул он. жан обернулся и едва не произнес привычное «ло», но тут же опомнился. «Уорин, убогие, что с тобой?» «А что со мной такого?» Лок недоуменно оглядел рубаху штаны, насквозь пропитанные кровью, потом провел рукой по лбу, считая, что утирает капли пота или пивные брызги. И с удивлением обнаружил на ладони влажное красное пятно. «Это... Нет, со мной все в порядке!» сказал он. «Вроде бы». «Я тебя уже искать собирался?» вздохнул Жан. «Эзари, лейтенант дельмастра «Ступайте уже!» простонала она. «Подумаешь, какой-то придурок решил меня мачтой пристукнуть. Сейчас вот дух переведу и...» Неподалёку валялась огромная дубина, утыканная медными шипами, а рядом с ней распростёрся труп Джеремита с саблей дельмастра в горле. «Лейтенант, позвольте представить вам капитана корабля», сказал Лок. «Анторо Нера, прошу любить и жаловать». Дель Мастро, оттолкнув Жанна, приподняла голову и попыталась расправить поникшие плечи. По лбу из-за разбитых губ сползали струйки крови. «Капитан Нера, приятно познакомиться. Я представляю победителей, ну, тех, что выстояли в сражении. Хотя, конечно, с вида не скажешь». дельмастра ухмыльнулась, утирая кровь со лба. «А коль скоро за дальнейшее разграбление вашего корабля отвечаю я...» «Меня лучше не раздражать». «Кстати, как ваш корабль называется?» «Зимородок», — ответил Нерра. «Куда идете? Что в трюмах?» «Идем в Талверар. Везем пряности, вино, скипидары, древесину ценных пород». «Ага, и джеремитов в придачу. Нет-нет, это вы объясните позже. О боги, Равель, вы даром времени не теряли». «Да уж», — джебрил одобрительно потрепал Лока по плечу. «Он собственноручно четверых искупителей убил. На бочке пива в трюм влетел, одного сразу пришиб, а потом в одиночку с тремя схватился и всех порешил». Он восхищенно прищелкнул пальцами. «Вот так-то!» Лок со вздохом размазал кровь по предательски запылавшим щекам. «Ну и дела», – сказал Адель Мастро. «Я, конечно, удивлена, скрывать не стану. Весьма приятный сюрприз, надо сказать. Равель». «Я вам даже рыбацкой лодкой командовать не позволю. А корабли захватывать всегда, пожалуйста». «Похоже, сегодня половина населения Джерема искупления дождалась». «Вы безгранично добры», – буркнул Лок. «Послушайте, наведите-ка здесь порядок, а? А здешних людей соберите и забрите в кубрике на нижней палубе под стражей». «Есть, лейтенант. Кстати, Джером, может, ей лекаря надо?» «Ну, ей зарядно досталось, но...» «Бывало и хуже», – сказала Эзери. «Ничего страшного. Я в долгу не осталось. Валора, ступайте с Рвелем». «Я...» «Ступайте, кому говорят, не то прибью, мало не покажется». Жан подошел к Локу. джебриль проводи нашего нового знакомца в кубрик», сказал Лок, подталкивая Неру вперед. «А мы с Жеромом остальных соберем». «С удовольствием», ответил Джибриль. Лок с Жаном спустились на палубу, густо усеянную телами. «Джеремиты». Тот -то из людей-зимородка, пять или шесть бывших узников на Ветреного Утеса. Матросы помойной вахты и моряки ядовитой орхидеи перешептывались, странно поглядывая на Лока. До него донеслись обрывки разговоров. «Хохотал, как безумец!» «Я наоборот забрался, гляжу, а он на джеремитов несется, саблей наперевес!» В «Жизни такого не видывал!» Сказал Стреф, держа на весу сломанную руку. «Захохотал!» и бесстрашно помчался на... ого и кричал, что он был посланник богов, Джеремитом на погибель. «Между прочим, правду говорят», — шепнул Жан. «Я, конечно, и прежде видел, на что ты способен, но и это... Это не бесстрашие, а чистое безумие», — возразил Лок. «Я от страха вообще ничего не соображал». «А в трюме...» А в трюме одного бочкой сразу пришил было. Ещё двоих оглушил, я им горло перерезал, пока не очухались. Ну а четвёртый в луже пива ненароком оскользнулся. Я его и прикончил, чтоб не мучился. Всё как обычно, Жан. Сам знаешь, боец из меня никудышный. Но они-то этого не знают. Так что всё вышло как нельзя лучше. как К мачте привалилось обмякшее тело маля, торчащей в груди саблей. «Как нельзя лучше, говоришь?» мрачно переспросил Лок. «Как-то мне в это слабо верится». Жан опустился на колени и закрыл Малю глаза. «Оно и понятно», – вздохнул он и, замявшись, нерешительно продолжил. «Кстати, у нас, похоже, возникли серьезные затруднения». «У нас? Затруднения? Да не может быть! А ты о чем?» «Понимаешь, пираты... Ну, они ведь наши люди, наши...» «Воры они, не видишь, что ли? И Страгосу на растерзание их отдавать нельзя. Мы на это просто не имеем права. По-твоему, лучше сдохнуть? Ну, Страгос нас так или иначе убить собирается. Чем дольше мы его будем убеждать в своей покорности, чем лучше выполним его дурацкое задание, тем больше разузнаем о проклятом противоядии. Главное выиграть время, а там, глядишь, он ошибку допустит. Вот тогда мы что-нибудь и придумаем». Что-нибудь придумать гораздо легче, если поддержкой наших людей заручиться. Сам посуди. Они, как и мы, воровством живут. Они от нас ничем не отличаются. А наши заповеди гласят «Не учи ученого». А по-моему, тебе самое время. Слушай, тем, кого мы из Талверара привели, я больше ничего не должен. И они, и все остальные для нас тобой чужаки, люди посторонние». А чтобы со Страгосом посчитаться, я на любые жертвы пойду. Конечно, хорошо бы без лишних жертв обойтись. Но если придется, то я готов и этот, и еще десяток кораблей на дно пустить». «О боги!» – прошептал Жан. «Что ты несешь? Тебя слушать страшно. Я себя каморцем считал, но ты... Ты живое воплощение комора Ты же только что о них скорбел, сволочь ты этакая. А теперь...» Рвёшься утопить и всё ради своего дурацкого отмщения? «Ради нашего отмщения», – заявил Лок. «Ради наших жизней». «Нет, так нельзя». «И что ты предлагаешь? Здесь оставаться? Провести пару беспечных недель на архипелаге призрачных ветров, а потом безропотно сдохнуть от яда? Ну, если так, карта ляжет». Ядовитая орхидея, убрав паруса, встала у кормы зимородка под ветром. На борту Орхидеи громогласно прозвучала троекратная ура. «Слышишь? Так своих приветствуют», — сказал Жан. «Нас с тобой. Мы теперь не помойная вахта, а пираты». «Все равно, они чужа...» «Нет, не чужаки», — возразил Жан. но Лок взглянул на корму, где лейтенант Дель Мастро стояла у штурвала Зимородка. «Для тебя, может, кое-кто и не чужой, а вот для меня...» «Знаешь что...» «А мне все равно, за какими развлечениями ты здесь время коротаешь», – поморщившись, сказал Лок. «Главное, о нашем деле не забывай. А наше дело – со Страгосом расправиться». «Я? За развлечениями?» – сердито выдохнул Жан, готовый с кулаками наброситься на Лока. «О, боги, так вот что тебя мучает. Вот почему у тебя на душе свербит. Да ты себя убедил, что самой желанной для тебя женщины не заполучить». И в своем мочении взомнил, что и все остальные о том же скорбят безмерно». Лок отшатнулся, словно пронзенный клинком в сердце. «Жан, не смей даже». «Что не смей?» «Сколько можно упиваться своим несчастьем, носиться с ним, как со святой реликвией?» «Не смей упоминать Сабету Беллокорос». «Не смей говорить о представлениях». «О Джасмере, об Эспоре и о прочих делах, которые мы вместе проворачивали». «Между прочим, мы с тобой девять лет бок о бок с ней прожили. И о ней я не упоминаю исключительно, потому что тебя расстраивать не хочу. Тьфу ты! Я обетов воздержания не давал, и жить монахом не намерен. В конце концов, я не твоя тень. У меня своя жизнь есть». Лок отпрямил. «Жан! Жан, я не... Я не хотел! И ради всех богов прекрати называть меня Жаном!» «Да, да, конечно», – холодно произнёс Лок. «Все непременно. А то мы так увлечёмся, что о лицедействии забудем. Нижний палуб я сам осмотрю. Ступай к своей Дельмастро. А то она еле на ногах стоит. Вон, видишь, за штурвал схватилась, чтобы не упасть». «Ты? Ступай уже», – сказал Лок. Жан собрался было уходить, но остановился. «Пойми, я любую участь с тобой разделю». «Никогда тебя не покину. Но этих людей ни за что не предам, даже ради нас с тобой. А если ты считаешь, что это ради нас с тобой необходимо, то я тебе не позволю». «Погоди, я не понял. Что все это значит?» «А то и значит, что тебе есть о чем подумать». Боркнул Жан и ушел. и ядовитой орхидеи запрыгивали на палубу флейта, сцепляли борта кораблей крюками, закрепляли канатами. «О, святые сущности!» – воскликнул Утгар. «Равель нам, лейтенант, твоих подвигах рассказала! Джеремиты! Ну ты отличился!» Труп Маля по-прежнему лежал у грудмачты. Жан, бросившись к штурвалу, подхватил на руки обессиленную Эзери. Лок, обведя корабль арсейным взглядом, с размаху воткнул саблю в палубу. Клинок закачался из стороны в сторону. «Да уж, отличился!» – вздохнул Локк. «Победа снова за мной! Ура!»